Молодые куропатки, самовольно разгуливавшие по жнивью со всем хвостливым фамфаронством молодости и более взрослые куропатки, следившие круглым глазком с презрительным видом умудренных опытом птиц за легкомысленным поведением младших, равно не подозревали о надвигающейся гибели и весело и радостно нежились в свежем утреннем воздухе, а несколько часов спустя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 Мистер Снотграс предпочел остаться дома. Мистер Уордль и мистер Трандль с Эммом Уэллером на козлах рядом с кучером остановился на краю дороги у ворот, перед которыми стояли высокий сухопарый дозорщик и мальчик в башмаках и кожаных гетрах, каждый с сумкой внушительных размеров. Два поинтера сопровождали их. Послушайте, прошептал мистер Винкль, обращаясь к Уордлю, когда.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 поднимая сбитую шляпу и потирая висок. — Помилуйте, сэр! Если вы это примете за дело, вы одним выстрелом наполните одну из этих сумок, и даже с избытком. Тут мальчик в кожаных гетрах весело расхохотался, но тотчас попробовал сделать вид, будто это не он. А мистер Уэнкль величественно нахмурился. — Марчин, где вы велели ждать нас с закуской? — осведомился Уорль. — — На склоне холма одинокое дерево в двенадцать часов, сэр. Там кончается поместье сэра Джеффри. — Да, сэр. Но этот участок примыкает к его земле. Это земля капитана Болдуига. — Но никто нам не помешает, а лужайка там славная. — Отлично, — сказал старый Уордль. — Чем раньше мы тронемся в путь, тем лучше. — Стало быть, вы присоединитесь к нам в полдень, Пиквик.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 — Самое подходящее дело, — заявил мистер Уэллер, который был лицом заинтересованным, поскольку ему страстно хотелось видеть охоту. — Самое подходящее дело. — Хорошо сказано, малыш. Я моментально ее притащу. Но тут возникло затруднение. Долговязый дозорщик решительно восстал против включения в охотничью компанию джентльменов в тачке. Видя в этом грубое нарушение,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 а мистер Пиквик в тачке, приводимой в движение Сэмом, замыкал шествие. — Стойте, Сэм! — сказал мистер Пиквик, когда они пересекали первое поле. — Ну что еще случилось? — осведомился Уорль. — Эта тачка не подвинется ни на шаг вперед, — решительно заявил мистер Пиквик, — пока Уинкль не будет нести своего ружья иначе. — Да как же мне его нести?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 Мистер Тапмен, с самой учтивой поспешностью, повернул должным образом ружье, и компания снова двинулась вперед. Оба любителя охоты шагали с опущенными дулом вниз ружьями, как солдаты на королевских похоронах. Собаки вдруг остановились, как вкопанные, и охотники, ступив шаг вперед, тоже остановились. Что это случилось у собак с ногами, прошептал мистер Уинколь. — Как странно они стоят. — Нельзя ли потише? — шепотом отозвался Уорль. — Вы не видите, что они делают стойку? — Делают стойку? — повторил мистер Уинколь, осматриваясь по сторонам, словно надеясь обнаружить какие-то исключительные красоты в пейзаже, в котором умные животные старались привлечь особое внимание. — Делают стойку? А зачем же им Стоять. «Не зевайте», — сказал Уорль, который в этот волнующий момент пропустил вопрос мимо ушей. «Ну?» Раздалось громкое хлопанье крыльев, заставившее мистера Уинкля отскочить, точно его самого подстрелили. «Бах-бах!» — прозвучали два выстрела. Дым быстро пронесся над полем и заклубился в воздухе. «Где они?» — воскликнул мистер Уинкль, который, находясь в состоянии крайнего возбуждения, Вертелся, как волчок. Где они? Скажите, когда стрелять? Где они? Где они? Где они? Повторил Уордл, поднимая двух птиц, которых собаки притащили к его ногам. Да вот они. Нет, я говорю о других, сказала шалобленная Уинкл. Сейчас уже довольно далеко от нас, ответил Уордл спокойно, заряжая ружье. Вероятно, минут через пять мы наткнемся на другой выводок, сказал рослый дозорщик. — Если джентльмен начнет стрелять сейчас, пожалуй, он выпустит заряд как раз к тому времени, когда они взлетят. Ха — Ха-ха-ха! — расхохотался мистер Уэллер. — Сэм! — сказал мистер Питвик, сочувствуя своему сконфуженному и растерянному ученику. — Сэр, не смейтесь. — Слушаю, сэр. В виде компенсации мистер Уэллер, стоя за тачкой, состроил гримасу исключительно для увеселения мальчика в гетрах, разразившегося громким смехом и немедленно получившего удар кулаком от рослого дозорщика, которому нужен был предлог отвернуться, чтобы скрыть улыбку. — Право, старина, — сказал Уорль мистеру Тапмену, — а этот раз вы, несомненно, выстрелили. — О, да, — отвечал мистер Тапмен с понятной гордостью. — Я спустил курок. — Прекрасно. В следующий раз вы что-нибудь подстрелите, если будете смотреть в оба. — Это очень легко. Не правда ли? — Да, это очень легко, — согласился мистер Тапмен. А все-таки как больно бьет в плечо, меня едва не опрокинуло. Я понятия не имел, что эти маленькие ружья так отдают. — Ах, вот что, — улыбаясь отозвался пожилой джентльмен, — со временем вы к этому привыкнете. — Ну что, все готовы? Все обстоит благополучно с тачкой? — Все в порядке, сэр, — ответил мистер Уэллер. — В таком случае вперед! — Держитесь крепко, сэр, — сказал Сэм, берясь за тачку. — Держусь, — сказал мистер Пиквик, и они двинулись дальше, развив соответствующую скорость. — Теперь задержите эту тачку, — крикнул Вордль, когда ее перетащили через переласт, На другое поле и мистер Пиквик был снова в нее вадворен. Всё в порядке, сэр, ответил мистер Уэйллер, приостанавливаясь. Но Уинкль сказал пожилой джентльмен: "Ступайте осторожно за мною и постарайтесь не опоздать на этот раз". Будьте спокойны, отозвался мистер Уинкль. Они делают стойку? Нет, нет, ещё нет. Тише, тише. Они осторожно продвигались вперед. И подошли бы очень тихо, если бы мистер Уинкль, совершая какие-то весьма сложные манипуляции со своим ружьем, случайно не выпалил в самый критический момент над головой мальчика, как раз в то самое место, где находился бы мозг рослого дозорщика, будь тот на месте мальчика. Да на кой черт вы стреляли! воскликнул старый Уорль, когда птицы улетели немало не пострадав. В жизни не видал такого ружья. — отвечал бедный мистер Уинкль, разглядывая замок. Как будто это могло исправить дело. — Оно стреляет само. — Стреляет, да и только. — Стреляет, да и только, — повторил Уоргель слегка раздраженным тоном. — Хотел бы я, чтобы оно само что-нибудь застрелило. — Оно и застрелит, сэр, — заметил дозорщик тихим пророческим тоном. — Что вы хотите этим сказать, сэр? — сердито спросил мистер Уинкль. — Ничего, сэр, ничего. — отвечал дозорщик, — а мать вот этого мальчика получит кое-какие блага от сэра Джеффри, если мальчик будет убит на его земле. — Заряжайте, сэр, заряжайте! — Отнимите у него ружье! — кричал из тачки мистер Пиквик, устрашённый мрачными намёками дозорщика. — Пусть кто-нибудь отнимет у него ружье, слышите? Никто, однако, не вызвался исполнить приказание, и мистер Уинкль, бросив строптивый взгляд на мистера Пиквика, зарядил ружье и продолжал путь вместе с другими. «Мы вынуждены, опираясь на авторитет мистера Пиквика, заявить, что приемы мистера Тапмена отличались значительно большей осторожностью и осмотрительностью, чем приемы, усвоенные мистером Уинклем. Тем не менее...» Это нисколько не умаляет значительного авторитета сего последнего джентльмена во всех вопросах, связанных со спортом. Ибо, как правильно замечает мистер Пиквик, с незапамятных времен почему-то случалось так, что многие из наилучших и способнейших философов, которые были истинными святочами науки в области теории, оказывались совершенно неспособными применять эти теории на практике. Метод мистера Татмена, подобно многим нашим замечательнейшим открытиям, был чрезвычайно прост. С быстротой и проницательностью гения он сразу подметил, что нужно придерживаться двух важнейших правил. Первое – стрелять так, чтобы не причинить вреда самому себе. И второе – стрелять так, чтобы не подвергать опасности окружающих. Ясно, что наилучший способ, когда на трудность самого выстрела – Заключается в том, чтобы плотно зажмурить глаза и полить в воздух. Случилось так, что, совершив этот подвиг, мистер Тапмен открыл глаза и увидел, как падала на землю подстреленная жирная куропатка. Он собирался поздравить мистера Уордля с неизменным успехом, но этот джентльмен приблизился к нему и с жаром пожал ему руку. Тапмен сказал пожилой человек. — Вы наметили именно эту птицу? — Нет, — сказал мистер Тапман. — Нет. — Наметили, — возразил мистер Уорль. — Я видел, я заметил, как вы ее выбрали. Я обратил внимание на вас, когда вы подняли ружье и прицелились, и вот что я скажу, лучший стрелок не сделал бы этого с большим искусством. Вы вовсе не такой новичок, каким я считал вас, Тапман. Вы охотились раньше. Четно возражал мистер Тапмен с улыбкой самоотречения, что он никогда не охотился. Даже улыбка была принята как доказательство противоположного, и с этого дня его репутация была установлена. Это не единственная репутация, приобретенная с такой ловкостью и столь счастливое стечение обстоятельств, бывает не только во время охоты на курапаток. Между тем. Мистер Уинкль полил, гремел и пускал дым, не достигая никаких осязательных результатов, достойных упоминания. То посылал заряд в воздух, то предоставлял ему скользить так низко над поверхностью земли, что жизнь двух собак все время находилась в некоторой опасности. Его манера стрелять, как пример стрельбы фантастической, была очень изменчива и любопытна как демонстрирование стрельбы в цель, она была, пожалуй, неудачна. Считается признанной аксиомой, что всякой пули — своя доля. Если она применима в равной степени к дроби, то дробинки мистера Уинтля были несчастными подкидышами, лишёнными естественных прав, обреченными скитаться по миру и обездоленными. — Ну, — сказал Уордль, подходя к тачке и вытирая пот, струившийся по его весёлой красной физиономии. Горячий денёк, не правда ли? Да, что и говорить, отозвался мистер Пиквик. Солнце ужасно припекает, даже я это чувствую. Не представляю себе, каково приходится вам. Да, сказал пожилой джентльмен. Довольно жарко, но уже первый час. Видите, вон тот зелёный холм? Конечно, там мы будем завтракать. И клянусь Юпитером, мальчик с корзинкой уже там, точен, как часовой механизм. — Совершенно верно, просеяв, — сказал мистер Пиквик. — Славный малый! Сейчас дам ему шиллинг. — Ну, Сэм, катите меня. — Держитесь, сэр, — сказал мистер Уэллер, оживившись от предвкушения завтрака. — Прочь с дороги, кожаные гетры! Если вы дорожите моей жизнью, не прокиньте меня, как говорил джентльмен возницы, когда тот вез его на Тайбурн. Место, где казнили в Лондоне преступников, Плоть до 1783 года. И, разбежавшись, мистер Уэллер легко покатил своего хозяина к зеленому холму, ловко вывалил его у самой корзины и принялся ее распаковывать с величайшим проворством. «Телятина в тесте!» — беседовал сам с собой мистер Уэллер, раскладывая съестные припасы на траве. — Очень хорошая штука. Телятина в тесте, если вы знаете леди, которая ее готовила, и совершенно уверены, что это не кошатина. А, в конце концов, мне все не все ли равно, если кошка так похожа на телятину, что даже сами пирожники не могут отличить? — Не могут, сэр? — спросил мистер Пиквик. — Не могут, сэр, — отвечал мистер Уэллер, прикасаясь рукой к шляпе. — Когда-то я жил в одном доме с пирожником, сэр. И очень он был хороший человек, регулярной голова вдобавок. Паштеты умел выделывать из чего угодно. — У вас много кошек, мистер Брукс? — говорю я ему, когда подружился с ним. — Да, — говорит, — у меня их очень много, — говорит. — Должно быть, очень любите кошек, — говорю. — Не, я, другие любят, — говорит и подмигивает мне. — А, впрочем, сейчас не их сезон. Подождем зимы, — говорит. — Не их сезон, — говорю. — Да, — говорит, — фрукты в сезон, кошки вон. Что вы хотите этим сказать, говорю? Что хочу сказать, говорит? Да то, что я никогда не войду в союз мясников, чтобы повышать цену на мясо, говорит. Мистер Уэллер говорит, он жмет мне руку очень крепко и шепчет на ухо: «Вы этого никогда не повторяете, но все дело в том, чтобы их подсезонить. От этого они все превращаются в благородных животных». Говорит и показывает на очень хорошенького серого котенка. И я их сезоню под бифштекс, телятину или почки, смотря по спросу. — Я вам больше скажу, — говорит он. Телятину я могу сделать бифштексом, бифштекс с почками, либо и то, и другое, бараниной в один момент, как только изменится спрос на рынке, и аппетиты потребуют разнообразия. — Должно быть, это был очень изобретательный молодой человек сам заметил с легкой дрожью мистер Пиквик. — Вот именно, сэр, — ответил мистер Уэллер, продолжая выгружать корзину. И паштеты были прекрасные. Язык — очень хорошая штука, если это не женский язык. Хлеб, окра, клетчины, ну и картина. Холодный ростбиф нарезанный очень хорошо. — А что в этих глиняных кувшинах, молодой повеса? — В одном пиво, — сказал мальчик, снимая с плеча две больших глиняных бутылки, связанные кожаным ремнем. В другом — холодный пунш. — А, завтрак получился очень недурной, — заметил мистер Уэллер с большим удовлетворением обозревая расставленные им закуски. — Ну-с, джентльмены, милости просим, как сказали, примкнув штыки англичане и французам. Второго приглашения не понадобилось, чтобы побудить компанию воздать должные трапезе. Не пришлось также настаивать, чтобы мистер Уэллер, рослый дозорщик и двое мальчиков, расположились на траве неподалеку и начали уничтожать соответствующее количество яств. Старый дуб представил свою тень охотникам, а перед ними расстилалась широкая перспектива полей и лугов, пересеченных живыми изгородями и пышно декорированных лесом. — Восхитительно! — Поистине восхитительно! — воскликнул мистер Пиквик, на чьем выразительном лице кожа под действием солнца быстро начала лупиться. — Верно, верно, старина! — отозвался Уорль. — Ну-ка, стаканчик пунша! — С большим удовольствием! — сказал мистер Пиквик. И довольная его физиономия, когда пунш был выпит, подтверждала искренность ответа. — Хорошо! — причмокивая, сказал мистер Пиквик. — Очень хорошо! — Выпью еще стаканчик. — Холодный, очень холодный. — Ну, с джентльмены, — продолжал мистер Пиквик, все еще не выпуская из рук кувшина, — тост за наших друзей в Динглиделе. Тост был принят под громкие возгласы. — Я вам скажу, что я намерен сделать, чтобы наловчиться в стрельбе, — начал мистер Уинкл, который ел ветчину с хлебом, пользуясь складным ножом. Я посажу чучело куропатки на столб и буду упражняться. Начну с небольшого расстояния и постепенно буду его увеличивать. Мне кажется, это превосходная практика. — Я знаю одного джентльмена, сэр, — сказал мистер Уэллер, — который так и сделал. И начал с двух ярдов, но больше ему не пришлось стрелять, потому что начисто сдул птицу с первого же выстрела, так что и перышко ее никто с тех пор не видал. Сэм. — сказал мистер Пиквих. — Сэр, — отозвался мистер Уэллер, — будьте добры, приберегите свои анекдоты, пока они не потребуются. Слушаю, сэр. При этом мистер Уэллер так искусно подмигнул глазом, незаслоненным кружкой пива, которую он поднес губам, что с двумя мальчиками сделались конвульсии, и даже долговязый дозорщик снисходительно улыбнулся. — Да, это, несомненно, превосходнейший! Холодный пунш, сказал мистер Пиквик, многозначительно поглядывая на глиняную бутыль, а день чрезвычайно жаркий, и, Тапмен, мой дорогой друг, стаканчик пунша с величайшим наслаждением, ответил мистер Тапмен, и осушив этот стаканчик, мистер Пиквик выпил еще один, но лишь затем, чтобы узнать, нет ли в пунше апельсинной корки, ибо от апельсинной корки ему всегда бывало худо. Убедившись, что ее нет, мистер Пиквик выпил еще стаканчик за здоровье отсутствующего друга, а затем почувствовал безусловную необходимость выпить за неизвестного составителя пунша. Это непрерывное осушение стаканчиков вызывало заметное действие на мистера Пиквика. Его физиономия сияла самыми солнечными лучами, губы подергивались от смеха, В глазах светилось благодушное веселье, уступая мало-помалу действию возбуждающего напитка, оказывавшего особенное влияние благодаря жаре, мистер Пиквик выразил сильное желание вспомнить песенку, которую слышал в детстве, и так как попытка оказалась неудачной, попробовал подстегнуть свою память еще несколькими стаканчиками пунша, каковые, по-видимому, оказали как раз обратное действие ибо, забыв слова песни, он начал забывать и членораздельное произношение слов. В заключение он встал, желая обратиться к обществу с красноречивым спичем, но свалился в тачку и моментально заснул крепким сном. Когда корзину вновь увязали и выяснилась полная невозможность вывести мистера Пиквика из оцепенения, стали совещаться, как поступить. Отвести ли мистеру Веллеру своего хозяина назад или оставить его на месте, пока они не соберутся в обратный путь? В конце концов, остановились на последнем решении, и так как предстоящая экспедиция должна была занять не больше часу, и так как мистер Веллер очень настойчиво просил их взять его с собой, решено было оставить мистера Пиквика спать в тачке и зайти за ним на обратном пути. Таким образом, Они пустились в путь, а мистер Пиквик с полным комфортом храпел в тени. Нет никаких разумных оснований сомневаться в том, что мистер Пиквик все храпел бы и храпел в тени, пока не вернутся его друзья или, в случае их опоздания, пока не спустятся на землю вечерние тени, при условии, конечно, что его покой ничем не будет нарушен. Но его покой был нарушен. И вот что произошло. Капитан Болдуин был маленький сердитый человек в синем сюртуке и жестком черном галстуке. Когда он с до прогулки по своим владениям, то совершал ее в обществе толстой трости с медным наконечником, а также садовника и его помощника с раболепными физиономиями, которым садовником не трости. Капитан Болдуин отдавал приказания со всем подобающим величием и строгостью. Ибо своячница капитана Болдуенга была замужем за маркизом, дом капитана был виллы, а земля его владениями, и все это было очень внушительно, даже величественно. Мистер Пиквик не проспал и получаса, как явился маленький капитан Болдуинг в сопровождении двух садовников шагая со своей быстротой, какую допускали его осанка и важность. Приблизившись к дубу, капитан Болдуинг остановился, глубоко перевел дух и окинул взглядом расстилавшийся перед ним пейзаж, словно этот пейзаж должен был испытывать великое удовольствие от того, что капитан Болдуинг обращает на него внимание. Зосимон выразительно ударил по земле тростью и позвал старшего садовника. «Хант!» — сказал капитан Болдуинг. — Что прикажете, сэр? — сказал садовник. — Завтра утром утрамбовать здесь. Слышите, хант? — Слышу, сэр. — И позаботьтесь о том, чтобы содержать это место в полном порядке. Слышите, хант? — Слышу, сэр. И напомните мне сделать объявление о нарушителях права владения, пороховых ловушках и тому подобном, чтобы сюда не лазили. Слышите, хант? — Слышите? — Не забуду, сэр. — Прошу прощения, сэр, — сказал второй садовник, приподнимая шляпу. — В чем дело, Уилкинс? — спросил капитан Болдуинг. — Прошу прощения, сэр, но мне кажется, здесь кто-то уже побывал сегодня. — Как? — сказал капитан, грозно озираясь. — Да, сэр. Мне кажется, здесь обедали, сэр. — Проклятие! Какая наглость! — Совершенно верно! — сказал капитан Болдуинг, когда его взгляд упал на корки хлеба и объедки, валявшиеся на траве. — Здесь действительно жрали! Хотел бы я застать этих бродяг! — воскликнул капитан Болдуинг, сжимая свою толстую трость. — Прошу прощения, сэр, — сказал Уилкинс. — Но... — Что но, а? — заревел капитан, и, следуя за робким взглядом Уилкинса, его глаза остановились на тачке и мистере Пиквике. — Кто вы такой, негодяй? — спросил капитан, тыкая толстой тростью в мистера Пиквика. — Как ваше имя? — Холодный пунш! — пробормотал мистер Пиквик, снова погружаясь в сон. «Что — Что? — вопросил капитан Болдуинг. — Никакого ответа. — Как он себя назвал? — спросил капитан. — Кажется, панч, сэр, — ответил Уилкинс. — Вот наглость, черт подери! Вот наглец! — воскликнул капитан Болдуинг. — Он только притворяется, будто спит. Яростно кричал капитан Болдуинг. Он пьян, пьяный плебей. Увезите его, Уилкинс, увезите его немедленно. — Куда прикажете, сэр? — робко осведомился Уилкинс. — К черту! — отвечал капитан Болдуинг. — Очень хорошо, сэр, — сказал Уилкинс. Стойте! — сказал капитан. Уилкинс послушно остановился. — Отвезите его, — сказал капитан, — в загон для скота и посмотрим. Назовет ли он себя панчем, когда очнется? Я не позволю над собой издеваться. Увезите его!» И мистера Пиквика увезли, подчиняясь категорическому предписанию, а величественный капитан Болдуинг, пыжась от негодования, продолжал прогулку. Трудно передать изумление охотников, когда они, вернувшись, обнаружили, что мистер Пиквик и сейчас вместе со своей тачкой. Случай был весьма таинственный и необъяснимый, ибо одно то, что хромой человек вдруг встал на ноги и ушел, было фактом чрезвычайным, но если он вдобавок покатил перед собой для развлечения тяжелую тачку, случай казался поистине сверхъестественным. Все вместе и каждый поодиночке они обшарили все уголки и закоулки, они кричали, свистали, хохотали, звали и все безрезультатно. Мистер Пиквик пропал безследно, и после нескольких часов бесплодных поисков они пришли к печальному выводу, что придется вернуться домой без него. Между тем мистер Пиквик, по-прежнему спавший в своей тачке, был отвезен в загон для скота и бережно выдворен там к невыразимому восторгу не только всех деревенских мальчишек, но и трёх четвертей взрослого населения, собравшегося в ожидании его пробуждения. Если одно его появление в тачке доставило им величайшее удовольствие, то во сколько же раз усилился их восторг, когда после нескольких невнятных возгласов «Сэм!» он поднялся, сел в тачке и с неописуемым удивлением воззрился на лица, перед ним находившиеся. Крики толпы были, конечно, сигналом его пробуждения. Его невольный вопрос «Что случилось?» вызвал новый взрыв криков, пожалуй, еще более громкий. «Вот так потеха!» — ревела толпа. «Где я?» — воскликнул мистер Пиквик. «В загоне!» — отвечали голоса. — Как я сюда попал? Что со мной было? Откуда меня привезли? — Выпустите меня! — кричал мистер Пиквик. — Где мой слуга? Где мои друзья? — Какие еще друзья? Ура! И в мистера Пиквика полетели брюква, картофель, яйца и другие знаки игрового расположения духа. Трудно сказать, сколь долго тянулась бы эта сцена и сколько пришлось бы претерпеть мистеру Пиквику, если бы быстро мчавшийся мимо загона экипаж не остановился и из него не вышли старик Уордль и Сэм Уэллер. Первый значительно быстрее, чем можно это описать и даже прочесть, проложил себе дорогу к мистеру Пиквику и усадил его в экипаж как раз в тот момент, когда второй, вступив в единоборство с Бидлом, Закончил третий и последний раунд. «Бегите к судье!» — раздались голоса. Ват, ват, — сказал мистер Уэллер, вскакивая на козлы. «Привет от меня! Привет от мистера Уэллера, судье! И скажите ему, что я намял бы бока его бидлу, а если он назначит нового, я зайду завтра, чтобы и тому намять бока, погоняйте, старина!» «Как только приеду в Лондон...» Подам жалобу на этого капитана Болдуинга и привлеку его к суду за незаконное задержание, — сказал мистер Пиквик, когда экипаж выехал из города. — Кажется, мы вторглись в чужие владения, — заметил Уордль. — Мне все равно, — отвечал мистер Пиквик. — Я подам в суд. — Нет, не подадите, — возразил Уордль. — Подам, клянусь. Но, заметив насмешливое выражение лица Уордля, Мистер Пиквик запнулся и спросил, — А что? — Да то, — сказал старый орль, заливаясь смехом, — что дело можно обратить против кое-кого из нас и сказать, что мы выпили слишком много холодного пунша. Как не удерживался мистер Пиквик, но на лице его появилась улыбка, улыбка уступила место смеху, смех хохоту, хохотали все. А для того, чтобы поддержать хорошее расположение духа, остановились у первой придорожной таверны и потребовали по стаканчику Грога для всех и большой стакан экстраординарной крепости для мистера Сэмюэла Уэллера.